«Является мать ваша». «Не беспокойтесь, я не забыл о мести». «Вам хорошо известно, почему я решил скрыть истинные свои намерения от жены. Вы сами одобрили меня, помогли надеть повязку на глаза ее. И вот...» «Срок настал о Пора действовать. От этого зависит ваше спокойствие. Предприятие это обеспечит покой и мне». Надеюсь, что вы меня понимаете. Вы достаточно разумны и встретите предложение мое без ненужного волнения. Да, дочь моя, надо действовать и без промедления, и без колебаний. И это должно быть делом ваших рук. Мать хотела сделать вас несчастной. Она осквернила узы нарушила их единство и тем самым потеряла на них права. Отныне она для вас просто женщина, к тому же ставшая смертельным врагом вашим. Следовательно, извечный закон природы, запечатленный в сердцах наших, требует первыми избавляться от тех, кто злоумышляет против нас. Священный сей закон, побуждающий к действию и вдохновляющий поступки наши, состоит в том, что себя должны мы возлюбить более, нежели ближнего своего. Сначала мы сами, а потом все остальные. Таков закон природы. Никакого почтения и, следовательно, никакой пощады тому, кто, как доказано, стал причиной несчастья наших или же пытался погубить нас. Поступать по-иному, дочь моя, означало бы поставить интересы ближнего, выше своих собственных, а это было бы неразумно. Теперь же давайте обсудим избранный мною для вас способ действий. Я вынужден уехать, и вы знаете почему. Если я оставлю вас наедине с этой женщиной, то не пройдет и месяца, как она при содействии матери отвезет вас в Париж. А так как после разразившегося скандала вы вряд ли сможете выйти замуж, то оба эти безжалостные создания станут полновластными хозяйками над вами и отправят вас в какой-нибудь удаленный монастырь оплакивать вашу слабость и нашу утехи ваша бабушка же не преследует меня именно она сплачивает моих врагов дабы в конце концов уничтожить меня Не свидетельствуют ли подобные действия о страстном желании заполучить вас обратно и без сомнения подвергнуть суровому заточению? Чем хуже идут мои дела, тем большую силу и доверие приобретают мучители наши. Несомненно, что ваша мать тайно возглавляет эту клику. Нет сомнений в том, что как только я уеду, она незамедлительно воссоединится с ней» клик это стремится погубить меня. Единственное желание сделать вас, несчастнейшей женщин. Следовательно, поспешим лишить ее основного источника энергии. Сиречь госпожи де Франваль. Возможен ли иной ход событий? Могу ли я увести вас с собой? Разъяренная мать ваша тотчас же объединяется со своей родительницей, и мы с вами, жени, навсегда лишаемся покоя. Нас будут разыскивать повсюду. Ни одна страна не вправе будет предоставить нам убежище. Нигде на земле не будет ни единого безопасного уголка, недоступного взором чудовищ, а ярость будет нас преследовать. Разве вы не знаете, сколь далеко простирается гнусная власть деспотов и тиранов, подкрепленная полновесным золотом, когда ими движет злоба. А если ваша мать мертва, то госпожа фарней, любящая ее более нежели вас и действующая исключительно в ее интересах, Видит, что клика ее сократилась на одного человека. Именно того, кто ее к этой клике привязывает и прекращает свои интриги, перестает возбуждать врагов моих, перестает натравливать их на меня. Отныне одно из двух, или дело в Альмона улаживается, и ничто более не препятствует нашему возвращению в Париж, или напротив ему дают ход... И мы вынуждены бежать за границу, дабы попытаться избежать преследования этой ненавистной фарней,